Глава 5. Сделка. Змея в каменной чаше плавает в супе. Пахнет это ужасно. И тут я понимаю, что это не суп. Это грязная вода, где болтаются испражнения змеи и мусор. К чаше подходит уродливое существо, и мне вдруг становится ясно, какая эта змея огромная. Она в несколько раз длиннее роста урода. Тот тянет лапу сквозь решетку вокруг чаши и зачерпывает немного грязной воды, отхлебывает мерзкой жижи и улыбается широченным ртом. Мне не нравится смотреть на него, в нем все неправильно. Змея сворачивается кольцами и пытается броситься на него. Урод смеется и бредет прочь. Дневник сновидений би-видящей. Как неудобны были одеяния элдерлингов... Я не чувствовал себя одетым подобающим образом для встречи с хранителями, пока не облачился в собственную одежду. Туго затянув кожаный ремень, я заметил, что со дня отъезда из за ледяного замка похудел, так что пряжку теперь приходится застёгивать на две дырочки дальше. Кожаный жилет в случае чего послужит как легкие доспехи. Не то чтобы я ожидал, что кто-то бросится на меня с ножом, но никогда ведь не знаешь. Мелочи, разложенные по потайным карманам, помогут мне справиться с любой смертоносной работой. Я улыбнулся, сообразив, что кто-то вынул все из тайных карманов, прежде чем отдать одежду в стирку, а потом разложил по местам. Я не сказал ничего с парк, только одернул жилет и похлопал по тому отделению, где лежала тончайшая удавка. Девушка насмешливо вскинула брови. Этого было достаточно. Я покинул комнату, оставив Спарк помогать леди Янтарь одеться и причесаться перед встречей. Ланд был уже готов, Пэр составлял ему компанию. У меня в голове пронеслось смутное воспоминание о разговоре этих двоих, но я отогнал его. Что было, то прошло. Ланд, похоже, уже не боится меня, а что до чейдовых указаний присматривать за мной, об этом надо будет поговорить наедине. Ну что, мы готовы, спросил Ланд, пряча маленький нож с плоской рукояткой в потайной ножны на бедре. Ну и дела. Кто этот человек? Ответ пришел быстро. Это Ланд, в котором нечают души и Иридл и Нетл. Я вдруг понял, почему Чейт просил его присмотреть за мной. Открытие не польстило моему самолюбию, но странным образом придало уверенности. Персевиранс встревоженно хмурился. Мне что, нужно будет сидеть с вами за столом? Мне прям не по себе. Всего за несколько месяцев он превратился из мальчика Грома в моего слугу, а если уж совсем честно, то в спутника. Не знаю, если вас со Спарк попросят сесть за отдельный стол, не отходи от нее ни на шаг. Он мрачно кивнул. Господин, можно кое-что спросить? Что такое, встревожился я? Будучи на взводе из-за предстоящей встречи с хранителями, мальчишка покосился на Ланта, словно стеснялся говорить при нем. — Это про чародея Грея. Иногда взоветя его шутомно, он сейчас вроде как леди Янтарь. "Да, это так", подтвердил я и стал ждать продолжения. "А Эш сейчас в парк". Я кивнул, "и это верно". "А Спарк, девушка". Снова кивнул. Он поджал губы, словно пытаясь удержать рвущийся с них вопрос, потом выпалил: "А вам разве не чудно все это? Не так, чтобы не по себе?" Я рассмеялся. Я знаю моего друга много лет и видел множество его личин. Когда я был мальчишкой, он развлекал короля Шрюда, был его шутом, потом лордом Голденом, чародеем Греем, а теперь вот леди Янтарь, Все они такие разные, и все, мой друг. Я постарался говорить откровенно. Но в твоем возрасте все это тоже смутило бы меня. Сейчас-то не смущает, потому что я знаю, кто он такой. И кто такой я, и кто мы друг для друга, это остается неизменным, как бы он ни звал себя и как бы ни наряжался. Будь я помещик Том томбаджерлок или принц фитчевельвидящий, я знаю, что он мой друг. Пер вздохнул с явственным облегчением. Выходит, это ничего, что мне все равно насчёт Спарк. Я заметил, что вас это не волнует, и решил, что и меня не должно. Он озадаченно покачал головой и добавил, когда она в Спарк, она выглядит настоящей красавицей. Она и есть красавица, тихо сказал Ланд. Я поймал себя на том, что мне хочется улыбнуться. Так вот кто она на самом деле? Девушка по имени Спарк. А вот это был уже вопрос посложнее. Спарк так-то она есть. Иногда она Эш. Это как быть отцом и сыном и вдобавок еще мужем. Все это лишь разные грани одного и того же человека. Пер кивнул. ну с Эшем было веселее болтать. Легкий стук в дверь возвестил о прибытии леди Янтарь и Спарк. Леди Янтарь приложила все усилия, чтобы выглядеть ослепительно и преуспела. Длинная юбка, блуза с кружевной оторочкой и жилет с вышивкой валенем замки уже вышли из моды. Леди Янтарь, или скорее Спарк, особенно тщательно нанесла помаду, так чтобы придать форму губам и скрыла шрамы под слоем пудры. Ее слепые глаза были подведены черным, что придавало им особую загадочность. Spark была хорошенькой девушкой, но на этот раз только хорошенькой, не более. Она предпочла подать себя так, чтобы не привлекать лишнего внимания. Если Эш собирал волосы в хвост, как это принято у воинов, то Spark распустила их, и они черными волнами легли ей на плечи. Блузка цвета жжёного сахара и простая свободная рубашка поверх нее скрывали и грудь, и талию. Гентарь улыбалась, явно довольная. Чувствует ли она, как потеряли Дарьечи, чи и Ланд приведи их? Эта одежда идет тебе куда больше, чем наряды леди Тайм, сказал я одобрительно. Надеюсь, она и пахнет лучше, ответил шут. Кто такая леди Тайм? спросил Ланд. На миг повисла тишина, а потом мы с шутом расхохотались. Я почти сумел уже взять себя в руки, но тут шут выдохнул: "Твой отец!" И мы снова покатились со смеху. Ланд разрывался между смущением и обидой. "Это очень долгая история", благовоспитанным тоном сообщила леди Янтарь. "Но если вкратце, испокоив леди Тайм, был тайный ход в Влогова Чейда. В старые времена, когда он покидал свое убежище, то путешествовал в облике леди Тайм". Ланд слушал ее, разинув рот. "Леди Тайм?" Была одной из самых вдохновенных игр твоего отца, сказала Янтарь. «Но об этом мы поговорим как-нибудь в другой раз, а сейчас нам пора спускаться. А разве не нужно подождать, пока нас позовут, спросил я. Нет. Правила вежливости дождевых чещёб происходят от обычаев удачного, а не от этикета джемилийских аристократов. Здесь люди не делятся на простых и благородных, все очень просто, удобно и по делу. Здесь ты, принц Фицчивел Видящий. И они ожидают, что говорить будешь ты. Но я лучше разбираюсь в здешних традициях. Прошу тебя, позволь мне вести переговоры. Переговоры о чем?» О том, как нам пересечь их земли и, возможно, отправиться дальше. нам нечего предложить в обмен, напомнил я. Почти все деньги и те немногие ценности, что я взял с собой, пропали, когда она нас на медведь. Я что-нибудь придумаю, сказала она. Только не надо предлагать, чтобы я кого-то исцелил. Я не могу. Она вскинула изящно подведённые брови, уж кому это и знать, как не мне. Я заметил, как Ланд ухмыльнулся, когда Пер шагнул вперед и предложил спарк опереться на его руку. Она явно удивилась, но предложение приняла. Я глубоко вздохнул. Ну идем», — сказал я своим спутникам. Юная служанка, ожидавшая у подножия лестницы, проводила нас в пышный и элегантный зал. Там не было ни гобеленов, ни узорчатых ковров, но сами стены и пол были так прекрасны, что ничего больше и не требовалось. Казалось, нам предстоит обедать посреди поля, среди осенних холмов, зеленых с золотом. Мы ступали по ровной зеленой траве с мелкими полевыми цветами, только ощущение каменного пола под ногами и неподвижный воздух выдавали, что все это лишь иллюзия. Я слышал, как Спарк шепотом описывает зал Янтарь. Та с тоской улыбалась, слушая ее. Четыре стола стояли по сторонам незамкнутого квадрата, стулья гостей были расставлены только с внешней стороны, так чтобы все сидели лицом друг к другу. Никаких почётных мест не предполагалось, все одинаковые. Некоторые хранители уже ожидали нас в зале, сидя или стоя небольшими группами. Эта картина остро напомнила мне гобелен с изображением эльдерлингов, украшавший комнату, где я спал в детстве. Были они высокие и стройные, с глазами цвета золота, меди или сверкающей лазури. Все были покрыты чешуей, одни почти целиком, другие лишь отчасти, и у каждого Разноцветные чешуйки складывались в свой сказочный узор, точный, как окрас птичьих перьев или рисунок на крыльях бабочки. Они были прекрасные и чужеродные, невероятные на вид. Я вспомнил детей, которых исцелил, и тех жителей дождевых чещёб, что успел повидать здесь. Их изменения были случайными и столь же часто выглядели чудовищно, сколь и красиво. Разница потрясла меня, и думать о непроизвольных переменах в тех, кто случайно попал под влияние драконов. Было жутко. Служанка, провожатая куда-то пропала. Мы стояли и улыбались, не зная, что делать дальше. Нужно ли мне теперь велеть Перру и парк возвращаться или они тоже входят в число послов шести герцогств, которым адресовано приглашение? Парк тихим шепотом описывала янтарь помещения, присутствующих и их наряды. Я не перебивал. Генерал Рабскаль оказался самым высоким среди элдерлингов и почти что самым широкоплечим. Сегодня его наряд меньше напоминал воинское облачение: синяя туника, желтые штаны и мягкие синие башмаки. Оружия, насколько можно было заметить при нем не было, но я понимал, это еще не значит, что он не вооружен. С ним были два эльдерлинга которые раньше сопровождали его и подчинялись приказам. Одного из них, кажется, звали Кейс. Оба были покрыты оранжевой чешуей, а их глаза, когда они обратили взгляды на нас, сверкнули медью. А еще его спутники были очень мускулистые. Я готов был поспорить, что эти двое будут серьезными противниками в драке, если их раздразнить. Женщина Элдерлинг в синей чешуе сегодня не стала прятать крылья. Они были аккуратно сложены у нее за спиной поверх длинной туники. Их тоже покрывала чешуя, похожая на перья, синяя и серебряная, она складывалась в причудливый узор с вкраплениями белого и черного. И как только тело этой женщины изначально человеческое, выдерживает вес этих крыльев. Ее длинные черные волосы были заплетены во множество кос, украшенных бусинами и небольшими серебряными амулетами. У ее спутника была зеленая чешуя и черные волосы. Он посмотрел на нас, не скрываясь, сказал что-то своей супруге и целеустремленно зашагал к нам. "Принц Фицчилви, видишь, мне следует представиться. Меня зовут Тац. Мы с Тимарой благодарим тебя за то, что ты сделал для нашей дочери. Ее ноги все еще побаливают, зато ей стало намного легче ходить. Я рад, что сумел помочь ей. Тац" не протянул руку для пожатия, так что и я не стал предлагать свою. В разговор вступила Тимара. Я благодарю тебя. Впервые за долгое время она спала и не мучилась от боли. Поколебавшись, женщина добавила: "Дочь говорит, что-то как будто изменилось у нее в груди. Она не жалуется напротив, говорит, что ей стало легче дышать, а раньше кожа обтягивала ребра слишком туго". Оттенок в ее голосе превратил утверждение в вопрос. Я улыбнулся и сказал только: "Рад, что ей полегчало". На самом деле, мне смутно вспомнился киль, как у птицы. Получается, у их дочери росла такая кость? Пожалуй, не стоит признаваться, что я не очень хорошо помню, как именно сила исцеляла их дочь, струясь сквозь меня. Настойчивый взгляд Тимары встретился с моим. Потом она посмотрела на янтарь. "Да будете вы вознаграждены по заслугам", мягко сказала Тимара. Раздался мелодичный звон. Тимара снова улыбнулась мне: "Что ж, пора рассаживаться. Спасибо тебе еще раз и всегда". Они с статсом грациозно двинулись прочь, а я запоздало понял, что пока мы разговаривали, в зал зашли и другие элдерлинги. "Когда-то я был убийцей, всегда на чеку, постоянно все подмечал". Но сегодня вечером я дал маху. И не только потому, что изо всех сил держал свои мысленные стены. Я потерял привычку быть постоянно на настороже. Когда в последний раз я вел себя как умелый убийца, ученик Чейда, ну хотя бы недолго. В то время, когда я жил в выбовом лесу Смолли, я бы порадовался такому открытию. Здесь и теперь это могло подвести меня. Я тихо сказал Ланту: будь начеку. Если заметишь что-нибудь неподобающее, сразу говори мне. Тот посмотрел на меня так, будто не верил своим ушам. Это выражение чуть было не переросло в улыбку, но он сдержался. Все вместе мы неспешной походкой двинулись к столам. Я не видел никаких признаков того, как тут полагается рассаживаться согласно чинам и рангам, Король Рейн и королева Малта уже пришли, но так и не сели, разговорившись с каким-то долговязым эльдерлингом в синечуе. С ними был Фрон, сегодня он выглядел гораздо бодрее. Похоже, разговор шел о нас, потому что он дважды указал рукой в нашу сторону. Где же нам полагается сесть? Как неловко, недолго и опозориться!» Тимара Искоса взглянула на нас сказала что-то мужу и поспешила обратно. Вы можете сесть где захотите. Как предпочитаете устроиться все вместе или в окружении других гостей? Мне отчаянно хотелось переглянуться с янтарь. вместо этого я ласково похлопал по ее ладони, лежащей на моем предплечье, и она тут же отозвалась: "Вместе, если можно". Конечно. Но нигде уже не осталось пяти пустых стульев в ряд. И тогда Тимара, как ни в чем не бывало, окликнула Алом, Сильвия, Джерт Харикин, подвиньтесь и освободите немного места. Элдерлинги, к которым она обратилась, рассмеялись над ее порывистостью и быстро пересели. Вот, пожалуйста, пригласила Тимар, и мы сели. Они с мужем тоже нашли себе места за столом. В это время к нам присоединились и малтосраенам, не торжественного появления королевской чети, ни провозглашения имён. Никаких титулов у хранителей, никаких заметных различий в ранге, если не считать генерала Рапскаля. Слуги принесли блюда с едой и расставили их на столах, предоставив эльдерлингам самим передавать их друг другу и накладывать еду на тарелки. Из мясного подали дичь, оленину или какую-то птицу. Хлеба на столе оказалось немного, зато там было четыре рыбных блюда и три вида корнеплодов. Я сделал вывод, что Кельсингра кормит себя сама, хотя пища и не отличается разнообразием. Персевиранс и Спарк разговорились с Элдерлингом по имени Харикен. По другую сторону от него сидела девушка-Элдерлинг по имени Сильвия с редкими волосами, но зато прихотливым узором чешуи на голове, розовый с золотом. Она выглядела почти девочкой. Говорили о рыбалке, и Сильвия без стеснения рассказывала Как трудно ей было прокормить своего дракона, пока они путешествовали из Трихога в поисках Келсингры. Ланд улыбался и кивал, не забывая зорко оглядывать зал. По правую руку от меня сидела Янтарь, а за ней Нортель. Он объяснил, что это его дракон Тиндер налетел на нас у фонтанов, когда мы только прибыли. Нортель выразил надежду, что Тиндер не показался нам слишком злобным. Драконы не привыкли к неожиданностям. Гентер кивала, управляясь со столовыми приборами и едой почти так же хорошо, как если бы была зрячая. Мы ели, пили, старались завязать беседу, неуклюже, как это всегда бывает, если приходится перекрикивать гул десятков других разговоров. Участвовать в подобном собрании далеко не то же самое, что подглядывать за ним в щелку из-за стены. Глядя с высоты, я легко видел, кто объединился в союз, кто соперничает, А кто враждует между собой, но теперь я был частью всего этого, и мне оставалось только строить догадки. Можно было только надеяться, что ланд, которому досталось место вдали от хозяев, между нашими слугами и мной сможет вежливо избежать необходимости поддерживать беседу и собрать больше сведений, чем я. Блюда и тарелки унесли, принесли бренди и сладкое вино. Я выбрал бренди. Он был не из песчаных пределов, но все равно вкусный. Элдерлинги поднялись из за столов и стали бродить по залу, собираясь в группы и болтая. Мы последовали их примеру. Королева Малта подошла, чтобы еще раз принести извинения и спросить о моем здоровье. Фронт смутил меня, горячо высказав свою благодарность и недовольство тем, что сделал Рапскаль. Дважды я замечал, как Рапскаль пытается подойти ко мне. Но его перехватывают на полпути другие элдерлинги. Потом все вернулись на свои места, и Харикин встал. Он трижды стукнул костяшками пальцев по столешнице, и внезапно в зале воцарилась тишина. Хранители, поприветствуйте принца Фица Чиволы Видящего, лорда Ланта и леди Янтарь из шести герцогств. Они пришли к нам как послы короля Адьютифула и королевы Илианы. Сегодня мы оказываем им прием, которого они заслуживают, и благодарим. Простые слова, не цветистых речей, не отсылок к былым одолжениям, уговорам и услугам я даже растерялся. Однако янтарь, похоже, чего-то такого и ожидала. Пусть она и не могла видеть, но обвела незрячим взглядом всех собравшихся. Может быть, она чувствует тепло, исходящее от их едва различимых для нее силуэтов. С безошибочной точностью Янтарь обратила лицо к Норталю. Спасибо за угощение, за ваше гостеприимство и за то, что предоставили возможность высказаться. Я буду говорить кратко и по делу. Она позволила себе улыбнуться. Подозреваю, что с тех пор, как мы прибыли, слухи уже разлетелись широко. Должно быть, вы все знаете нашу историю. Да, это правда, что мы прибыли как послы Шестигерцкв. Но правда и то, что цель нашего путешествия не Кельсингра. Принц Фитчивел помог восстановить здоровье вашим детям. Вы можете представить, каково это, когда вашего ребенка похищают, би-видящий больше нет. Когда мы покинем вас, мы отправимся дальше, чтобы отомстить слугам белых. Янтарь остановилась, чтобы перевести дыхание, и тут раздался низкий, мягкий голос королевы Малты. Леди янтарь. Позволь мне сперва кое-что сказать. В ее голосе не звучало упрека, лишь просьба. Та растерялась, но медленно кивнула. Королева глубоко вздохнула и сплела пальцы на столе перед собой. Вчера мы, хранители Кельсингры, собрались на совет. Я рассказала остальным вашу историю. Родители и некоторые дети поведали, что сделал принц Фитчил. Мы по-прежнему преисполнены благодарности и все согласны с тем, что сказал принц. Жизни наших детей не предмет для торга. Никакие деньги, никакие ответные услуги не сравнятся с тем, что сделал для нас принц Фитцчивал. Все, что мы можем предложить это нашу вечную благодарность и обещание всегда до скончания жизни помнить а срок нашей жизни теперь долг. Малта помолчала. Я огляделся собравшихся. Но кроме того, принц осуществил за нас месть, которую мы давно искали. Мы тоже пострадали от нападений Колсиды, стремившейся уничтожить наших драконов и наш народ. Шпионы и убийцы, подосланные Колсидой, пытались добыть органы драконов, чтобы продлить жизнь своему герцогу. Сэлден, мой брат и возлюбленный певец наших драконов, многого натерпелся в колсидийском плену как от самого герцога, так и от Эллика. Мы знаем, что Элек стоял за нападениями на наших драконов. Когда же драконы отомстили Колсиде, разрушив дворец герцога и убив его самого, Элек бежал. Нынешний герцогиня Колсиды, без сомнения, будет не меньше нас. Рада услышать, что с ним покончено. Убив его, ты, принц Фитччелвидищий, отомстил за нашу семью. Мы в долгу перед тобой. Из величайшей радостью вернем тебе этот долг. Посему торговец дождевых чищоб Рейн из семейства Хупрус и я торговец удачного из семейства Вестрит хорошо понимаем твоё желание довести месть до конца. Как представители торговых семейств Хупрус и Вестрит, мы рады предложить вам равноценный обмен. Мы поможем вам воздать вашим врагам, как ты воздал нашим. Мы берем на себя все заботы о переправке вас отсюда в Джемелию. Если желаете, можете отплыть на Смолином. Когда он прибудет в город, Смолиной отвезет вас в Трехок, где вас будет ждать живой корабль по имени Совершённый. Он доставит вас в Удачный, а если захотите, то и в Джемелию, когда пойдет туда по торговым делам. Мы уже отправили голубей с посланием, чтобы уладить все необходимое для вашего путешествия. От имени наших семейств мы надеемся, что вы не откажетесь воспользоваться нашим гостеприимством на борту этих живых кораблей. Живые корабли. С мальчишеской непосредственностью ахнул Пэ, Они что правда бывает? Фрон ухмыльнулся ему: "Погоди, скоро сам увидишь". Я забыл о своем обещании янтарь. Не знаю, что и сказать. Малта улыбнулась и на миг мне удалось разглядеть не девочку, которой она была когда-то. Вот и хорошо, потому что я еще не закончила. Хранители хотят преподнести вам и другие дары. Она поколебалась. Это вещи, созданные элдерлингами. Они очень пригодятся вам, но если будет нужда, их можно выгодно продать. Малта набрала побольше воздуха. Нехорошо упоминать стоимость подарка, но я должна предупредить вас, что обычно Такие вещи торговцы приобретают или перепродают друг другу за исключительно большие деньги и только в пределах удачного. Королева поджала губы, на мгновение, делая вам такие подарки, мы нарушаем очень старую традицию. Возможно, торговцы дождевых чещёб и удачного возмутятся, узнав об этом. Янтарь кивнула, и её улыбка стала шире. Мы позаботимся, чтобы никто не узнал. Что эти вещи есть у нас и продадим их лишь в самом крайнем случае. Облегчение на лице Малты было заметно, даже невзирая на ее странную драконью красоту. "Я так благодарна за понимание", она кивнула Харикину. Тот вышел и обменялся парой слов с кем-то за дверью. Ему передали аккуратную деревянную шкатулку, и Харикин поставил ее перед нами на стол. Откинув крышку на петлях, он достал оттуда тканый мешочек, а из мешочка браслет. Серебряные звенья тончайшей работы украшали красные и зеленые камни. Харикин вручил браслет мне с улыбкой, по которой я догадался, что это вещь великой ценности. Очень красиво. Ты еще не знаешь, что это, с добродушной усмешкой сказал он. Убрав браслет обратно в мешочек, Харикин предложил мне заглянуть в него. Я посмотрел и увидел, как камни внутри засветились. "Это кристаллы огня", сказала Малта. "Они светятся собственным светом. Кристаллы в браслете безупречны. Это большая редкость". Следующим из шкатулки был извлечен пористый серый кирпич. Харикин повернул его и показал, что одна грань кирпича выкрашена в красный цвет. Этот камень отдает тепло. Если положить его красной стороной кверху. Только смотрите, не кладите его так среди поклажи. Он нагревается так сильно, что может поджечь вещи. Он посмотрел мне в глаза и убрал браслет и кирпичное место. Мы надеемся, что вы примете это в благодарность от нас. Вы оказываете нам честь, ответил я. В этой маленькой шкатулке лежали волшебные предметы стоимостью в целое состояние. Мы принимаем ваши дары с благодарностью и всегда будем вспоминать нашу встречу, когда станем использовать их. Мы будем рады увидеть вас вновь. Возвращайтесь, когда пожелаете, заверила Малта. Янтарь с признательностью коснулась шкатулки, и на лице ее отразилась решимость. Вы очень щедры, однако я хотела бы попросить еще об одном даре. Прежде чем я скажу, о чем речь, прошу вас Поверьте, я ни в коем случае не пытаюсь обидеть вас этой просьбой.